Глава шестьдесят первая, в которой его высочество взбирается на холм и тут же спускается обратно. Мы вполне разделяем благоговейное негодование, которое, несомненно, испытают северно подданные британцы, когда прочтут о том, что позволил себе мистер Джордж Уоррингтон по отношению к любезному великодушному принцу возлюбленному сыну лучшего из монархов и главнокомандующему британской армии. Какой несказанной милостью позволил себе этот молодой человек пренебречь! Какую возможность продвижения по службе отверг! Уилл Эсмонд, чей язык никогда не был скуп на богохольство, употребил самые крепкие словечки, обсуждая поступок кузена, и выразил удовлетворение по поводу того, что проклятый виргинец сам вырыл себе яму. «Каждый дикарь имеет право сам себя скальпировать, если ему припала охота», — заявил кузен Каслвуд. «Впрочем, — снисходительно добавил он, — очень может быть, что кузен Уоррингтон был так оглушен боевыми кличами во время похода Бреддека, что потерял всякий вкус к сражениям. Мистер Уилл ликовал. Сначала младший брат себя сгубил, — а теперь и старший последовал его примеру. «При первой же с ним встрече, — говорил мистер Уилл, — он выскажет этому Джорджу все, что о нем думает». «Ну, если тебе вздумается оскорбить Джорджа, то советую сначала убедиться в том, что поблизости нет его братца Гарри», — воскликнула леди Мария, вызвав этим новую лавину проклятий на головы близнецов. «Полно, полно», — сказал милорд, — «довольно пререканий. Не всем же в нашем семействе быть воинами. Что-то не припомню, чтобы вы, ваше сиятельство, когда-нибудь отличались на поле брани», — заметила Мария. «Никогда, моя дорогая, и даже совсем напротив. Уил, вот наш Витязь, и одного на семью нам предостаточно». «То же самое и с этими двумя дикарями. Джордж — ученый, а Гарри — воин. Когда ты надумал завязать ссору, Уилл, жаль, что тебе не подвернулся под руку Джордж вместо его брата. Но зато ваша рука, милорд, прославилась своим искусством, выгрев пикет, — замечает маменька Уилла. «Да, она и вправду не дурна, говорит милорд, самодовольно разглядывая свои пальцы». «Мы с лордом Гарвием носим перчатки одного размера. Да, моя рука, как вы изволили заметить, лучше умеет управляться с колодой карт, чем с мечом. Однако и ваша, миледи Каслвуд, тоже довольно искусна и проворна, и да будет благословен тот день, когда вы отдали ее моему дорогому покойному папеньке». Милорд не без удовольствия участвовал В этом обмене колкостями, мы, ибо, умея сохранять хладнокровие, всегда выходил победителем из стычек со своими родичами. Госпожа Дебенштейн, прослышав о промахах мистера Уоррингтона, была неописуемо разгневана. Она долго бушевала, разносила в пух и прах своих домочадцев и отругала бы и Джорджа. Но преклонный возраст задавал себя знать, и у нее уже не было того задора, что в былые годы. К тому же она побаивала своего племянника и держалась с ним уважительно. — Вы никогда не сделаете карьеры при дворе, племянник! — громко простонала она, когда попавший в просак молодой человек пришел вскоре после этого ее проведать. — А я никогда к этому и не стремился, сударыня, — с достоинством отвечал мистер Джордж. «Я понимаю, тебе хотелось помочь Гарри, но, приняв предложение принца, ты впоследствии мог бы сослужить хорошую службу своему брату. Властители не любят, когда отклоняют их благодеяние, и неудивительно, что его высочество был оскорблен?» «То же самое сказал и генерал Ламберт», — краснее признался Джордж. «И я вижу теперь, что допустил ошибку». Но прошу вас, примите во внимание, что я никогда не бывал при дворе и очень сомневаюсь, что мне суждено когда-нибудь там блистать. «Боюсь, что так, мой дорогой племянничек», — сказала тетушка, беря понюшку табака. «Да и к чему мне это?» — сказал Джордж. «Я никогда не стремился к воинским почестям и легко могу прожить и без них. Когда его высочество сделал мне предложение...» Весьма милостивых выражениях. Должен признаться, я подумал о том, что из меня получится очень плохой солдат, а из брата очень хороший. Он обладает сотней достоинств для этой профессии, которых я начисто лишен. И из него вышел бы отличный командир, какого из меня никогда не получится. Представим себе, что во время битвы конь принца падает в сраженные пулей Как это случилось с моим бедным командиром? «Разве не больше будет толку от доброго, выносливого и смелого коня, который поскачет куда следует, чем от такого, которому нести его будет не под силу?» «Разумеется. Боевой конь его высочества должен быть силен, мой дорогой», — сказала старая дама. «Взвесь Ганнибала», — пробормотал Джордж, пожав плечами, — «А наш ганнибал весит немало. Что-то я не услежу за твоей мыслью и за этими твоими ганнибалами», — сказала баронесса. «Когда мистер Вулф и мистер Ламберт укоряли меня в точности так же, как вы сейчас, сударыня», — рассмеявшись, сказал Джордж, — «я избрал тот же самый способ защиты, что теперь. Я сказал, что предложил его высочеству лучшего солдата в нашей семье» и оба джентльмена согласились, что промах мой в какой-то мере извинителен. Кто знает, может быть, ему удастся оправдать меня в глазах его высочества. Опыт, полученный мной в сражениях, говорит о том, как мало у меня для этой деятельности таланта. На днях мы смотрели пьесу одного шотландца, о которой сейчас очень много говорят, и когда герой этой пьесы, молодой Норвелл, оповестил о том, «Как страстно ему хочется последовать на поле битвы за каким-нибудь воинственным полководцем!» Я подумал про себя. До «Да чего же это похоже на моего Гарри?» С той только разницей, что он никогда не хвастает. Гарри спит и видит себя в красном мундире и готов в любую минуту пойти рядовым на королевскую службу. Он не расстается с картой Германии и следит за всеми передвижениями прусского войска. Он не боится ни бога, ни черта». А я больше всего на свете люблю мои книги и покой и предпочитаю знакомиться с битвами по Гомеру и Лукану. Тогда как же ты вообще мог стать солдатом, мой дорогой? Почему сам пошел сражаться под знаменами мистера Бреддека, а не послал вместо себя Гарри? спросила баронесса. Наша матушка больше любит своего младшего сына, угрюмо отвечал Джордж. К тому же, когда неприятель вторгся на нашу землю, это был мой долг, как старшего в семье, принять участие в походе. «Будь я шотландцем, я бы двенадцать лет назад, замолчите, сэр, или я вовсе рассержусь на вас!» — воскликнула тетушка и улыбнулась с нескрываемым удовольствием. Объяснения Джорджа могли умилостивить госпожу Де Бернштейн, ибо эта старая дама, нужно признаться, не отличала слишком строгими принципами, но верно подданным сердцем сэра Уоррингтона и его супруги поступок молодого человека нанес поистине сокрушительный удар. Читая письма госпожи Эсмонд Уоррингтон, сказала Миледи, Я пришла к заключению, что вдова моего брата, женщина, положительная и здравомыслящая, и, следовательно, должна была дать своим сыновьям подобающее воспитание. Но что вы скажете, сэр Майлз, что скажете вы, мой дорогой Томас Клейпул, о воспитании, которое могло дать столь плачевные результаты для обоих молодых людей? Старший, однако овладел латынью и, к тому же, может объясняться и на французском, и на немецком языке. Я слышал, как он разговаривал с ганноверским посланником на приеме у баронессы, сказал мистер Клейпул. «По-французски он изъясняется совсем свободно, а когда у него начались затруднения с немецким, он и посланник перешли на латынь и так мало ли языком, что все присутствующие уставились на них, раскрыв рот». «При чем тут иностранные языки, когда речь идет о нравственности, Томас Клейпул?» — воскликнула добродетельная Матрона. «Каковы нравственные устои мистера Уоррингтона, если он мог отвергнуть милость его высочества? Он умеет разговаривать на немецком? Тем паче должен был он принять милостивое предложение его высочества, используя и применить свои познания в походе. Вот перед нами...» «Наш сын. Наш Майлз. Выше голову Майли, мой мальчик», — говорит папенька. «Я полагаю, сэр Майлз, что вы, как член палаты общин и как английский дворянин, будете завтра присутствовать при утреннем выходе его высочества и скажете там, что если бы такое предложение было сделано нам для нашего сына, мы бы приняли его, хотя нашему мальчику едва исполнилось десять лет». — Клянусь Богом, Майли, из тебя вышел бы совсем не дурной маленький барабанщик или гарнист, — говорит папенька. — Ты хотел бы стать солдатиком, Майли? — Да кем угодно, сэр, кем угодно. Каждый из Орингтонов должен быть готов в любую минуту дать разрубить себя на части ради своего монарха, — восклицает Матрона, указывая на сыночка, который... Лишь только смысл ее слов доходит до его сознания, выражает свой протест громким ревом, и когда рев достигает апогея, Скруби выпроваживает мальчишку из комнаты. По повелению супруги, сэр Майлз на следующий же день отправляется на утренний выход его высочества, где заверяет эту особу в своей преданности и любви, на что принц дает благосклонный ответ, «Мы никогда не предполагали, что сэр Майлз Орингтон может отказаться от любой предложенной ему должности». Этот великодушный отзыв леди Орингтон повторяет везде, где только возможно, в доказательство того, сколь безраздельно королевская семья может рассчитывать на преданность Орингтонов. И вполне понятно, что сия достойная пара при появлении Джорджа выражает ему то зловещее сочувствие, каким бывают исполнены наши дрожайшие друзья и родственники, когда нам случается совершить на нашем жизненном пути какую-либо роковую ошибку или неловкий шаг. К примеру, если мы проиграли судебный процесс, или вошли в гостиную как раз в ту минуту, когда там злословили на наш счет, или если наш банкир объявил себя банкротом, или если нас самих пропечатали на столбцах коммерческого раздела «Лондонской газеты». Словом, если мы совершили какой-то грубый промах, непоправимую ошибку или попали в беду. Кому незнакомо это выражение соболезнования, написанное на лицах? Чьи дрожайшие родственники не оплакивали своих близких, «Еще при их жизни, так, словно они уже покоятся в гробу». «Только не ваши?» «Ну, тогда, сэр, вы никогда не бывали в хорошей переделке, никогда не совершали ошибок молодости, всегда были добродетельны, осмотрительны, удачливы, вы вели себя скромно, и опрометчивое слово никогда не срывало с ваших уст, вы никогда не грешили и не раскаивались» никогда не совершали глупостей и не сожалели о них. И если это так, сэш, тогда вы — мудрец из мудрецов, и не станете попусту тратить время на какой-то роман, да и не... о тебе он написан. И не к лицу было сэру Майлзу обрушиваться на Джорджа и слишком уж негодовать по поводу его отказа принять предложение его королевского высочества. Ведь сэр Майлз сам был вполне согласен с племянником, что военная карьера никак не его удел, а как раз о том же, писала сэру Майлзу госпожа Эсмонт из Виргинии, Джордж сообщил ей о своем намерении заняться юриспруденцией и пройти необходимую подготовку, чтобы в дальнейшем посвятить себя судебным и гражданским обязанностям в соответствии со склонностями своей натуры. И разве не сэр Майлз горячо приветствовал это решение племянника? И разве не он познакомил Джорджа с весьма известным адвокатом, под чьим руководством молодой человек, и читал ученые книги? Госпожа Эсмонд в своих письмах одобрила занятие сына и целиком согласилась сэром Майлзом, коему, так же, как и его супруге, она просила передать поклоны благодарность в том, что английская конституция предмет зависти всего мира, и каждому английскому джентльмену надлежит ее изучать. Госпожа Эсмонд было не по душе, в сущности, только то, что мистер Орингтон будет сидеть В столовой темпла, бок о бок с неотесанными шкалерами, обряженными как псаломщики, пить жидкое пиво из жестяных кружек и закусывать бараньей лопаткой. Верный Гарри полностью разделял ее негодование. «Это бы годилось для него», — говорил Гарри. «Он младший сын и должен быть готов терпеть лишения. Но можно ли вообразить себе Джорджа?» в черной мантии, насыщающем голод с грязной оловянной тарелки в обществе каких-то безродных малых. Гарри никогда не мог понять, что Джорджу это безразлично. По его мнению, Джордж мог обедать только за столом начальства, и он очень сокрушался, что план, на который намекала госпожа Эсмонд в своих письмах, невыполним. Она полагала, что следует обратиться с ходатайством к главе Темпла и поставить его в известность о том, что мистер Джордж Уоррингтон, потомок благородного рода, обладает большим состоянием в Америке, и ему подобает сидеть за столом только с самыми высокопоставленными людьми. Гарри был сильно обескуражен, когда его новый друг и завсегдатый модных кофеин мистер Спенсер разразился громовым хохотом услыхав, что задумали Гарри с его маменькой, и в архиве Уоррингтонов я не мог обнаружить никаких следов подобного ходатайства. Мистер Уоррингтон, помимо наиболее излюбленных им занятий литературой и историей, занимался еще изучением права, посещал заседание суда в Вестминстере, где слушал речи Хенли, Пратта, Мэрия и две другие прославленные школы красноречия и патриотизма обе палаты парламента. Мало-помалу мистер Орингтон свел знакомство с некоторыми членами парламента и крупными юристами, и те, узнав его ближе, отзывались о нем как о весьма способном и воспитанном молодом человеке и расточали ему так много похвал, что смягчили доброе сердце его дяди, в результате чего Дора и Флора снова стали улыбаться своему кузену. Примирение это состоялось как раз в то время, когда его королевское высочество принц, потерпев поражение от французов в сражении при Хастенбеке, подписал знаменитую капитуляцию, которую его величество король Георг II отказался скрепить своей подписью. Его высочество, как известно, после столь позорной неудачи сложил с себя воинское звание — Вернул свой жезл главнокомандующего, которым он, что греха таить, владел не слишком умело и не слишком счастливо, и уже никогда больше не появлялся ни во главе войска, ни на арене общественной жизни. Ни единого слова упрека по адресу отца и монарха не сорвалось с уст этого стойкого воина. Но ну и после того, как он, уязвленный в своей гордости, удалился от дел, лишился своего веса и влияния и не мог уже назначать на должности и раздавать места, легко можно предположить, что гнев сэра Майлза Уоррингтона по отношению к племяннику несколько поубавился, соразмерно тому, как поубавилась его преданность его королевскому высочеству. Как-то раз оба наши героя, прогуливаясь вместе со своим другом мистером Ламбертом, В Сент-Джеймском парке повстречали его высочество в цивильной одежде и без звезды, и ответили ему низкий поклон. А принц был так любезен, что остановился перемолвиться с ними словом. Он спросил мистера Ламберта, как нравится ему его новый командир конно-гвардейского полка лорд Легонье и его новые обязанности, и проявив завидную памятливость, который всегда отличался королевский род, сказал, обращаясь к мистеру Орингтону, которого он, так же, как и его брата, сразу узнал, «Вы поступили правильно, сэр, отказавшись отправиться со мной в поход, когда я предложил вам это весной». «Я очень сожалел тогда о своем отказе, сэр, но сейчас сожалею о нем еще больше», отвечал мистер Орингтон, склоняясь в низком поклоне. На что принц ответил Благодарствую, сэр, и, притронувшись к шляпе, направился дальше. Обстоятельства этой встречи и разговор, который во время нее произошел, произвели такое впечатление на госпожу Эсмонд, узнавшую о них из письма своего младшего сына, что она без конца пересказывала это событие своим друзьям и знакомым, пока оно, надо полагать, весьма всем. Не прискучило. Пройдя через парк, братья направились к Стренду, где у них было назначено деловое свидание, и мистер Ламберт, указывая на льва на фронтоне дома графа Нортумберленского, на чаринг кросс промолвил, Гарри Уоррингтон, ваш брат напоминает мне этого льва. Ну да. «Потому что он храбрый, как лев», — сказал Гарри. «Потому что я с девственниц», — со смехом отвечал Джордж. «Потому что вы глупый лев. Ведь вы сначала поворотились спиной к восходящему светилу, а теперь приветствуете закатившуюся звезду. Но скажите, мой мальчик, какой черт побери вам прок оказывать уважение человеку, «Безнадежно впавшему в немилость! Ваш дядюшка разгневается теперь на вас еще пуще, и я тоже, сэр!» Ну, конечно, мистер Ламберт просто шутил по своему обыкновению, и правда же совсем незаметно было, чтобы он сердился.